Я открыл глаза, как после сна, бредового сна. Мне снилось, что я плаваю. Что-то холодное, мокрое текло у меня по лицу. Я почувствовал чьи-то руки. Они трясли меня и услышал чей-то голос. — Олаф, — пробормотал я. — Зачем, Олаф, зачем? — Эл! Меня словно пронзило током, и я приподнялся на локти и прямо над собой увидел ее лицо. И когда я сел, обалдевший, неспособный соображать, она медленно опустилась передо мной на колени. Плечи ее судорожно вздрагивали, а я все еще не верил. Голова у меня была огромная, как будто ватная. Эри. Сказал я, немевшими губами, странно большими, тяжелыми и какими-то не моими. «Эри, это ты? Или мне только?» Неожиданно силы вернулись ко мне. Я схватил ее за плечи, поднял, вскочил, закружился на месте с ней. Мы оба упали на еще теплый мягкий песок. Я целовал ее соленое мокрое лицо и плакал. Впервые в жизни. И она плакала. Мы долго не говорили ничего. Постепенно мы начали как будто бояться... Не знаю чего. Она всматривалась в меня глазами лунатика. «Эри», — повторял я, — «Эри, Эри и ничего больше». Почувствовав неожиданную слабость, я лег на песок, а она, испугавшись, пробовала приподнять меня, но у нее не хватило сил. «Нет, Эри», — шептал я, — «нет, ничего страшного. Это просто так». «Эл, говори, говори!» «Что говорить, Эри?» Мой голос немного успокоил ее. Она побежала куда-то, вернулась с плоской флягой и опять полила мне лицо водой. Вода была горькой. Это была вода океана. «Я собирался глотнуть ее намного больше», — мелькнуло у меня в сознании. Я заморгал, приходил в себя, сел и потрогал голову. Я даже не был ранен. Волосы смягчили удар, на голове появилась только шишка величиной с апельсин, немного поцарапана кожа, здорово шумела в ушах, но в общем, все было в порядке». Я попробовал подняться, но ноги как-то не очень слушались. Она стояла передо мной на коленях, глядя на меня, опустив руки. «Это ты? Правда?» — спросил я. Только теперь я понял. Я резко повернулся и, почувствовав головокружение, вызванное этим движением, увидел при свете молодого месяца в нескольких метрах от нас на краю шоссе два сцепившихся черных силуэта. Когда я снова взглянул на нее, у меня захватило дыхание. — Эл. — Да. — Попытайся встать, я помогу тебе. — Встать? Видимо, с головой у меня было еще не все в порядке. Я и понимал, что произошло, и не понимал. Так значит, в Глидере была Эри. Но это невозможно. — Где олов спросил я. — Олафу? Не знаю Как? Разве его тут не было? Нет Ты одна? Она кивнула И вдруг я ужасно, нечеловечески испугался Как ты могла? Как ты могла? Ее лицо дрожало, губы тряслись Она с трудом произнесла Я не могла иначе Она опять плакала Постепенно утихла, успокоилась. Потрогала мое лицо, лоб. Легкими прикосновениями ощупывала мою голову. А я повторял одним дыханием. «Эри, это ты». Потом я медленно встал. Она как могла поддерживала меня. Мы дошли до шоссе. Только там я увидел, как выглядела машина. Капот весь перед, все сплющилось в гармошку. Зато Глидер почти не был поврежден. Только теперь я осознал его превосходство. Ничего, кроме небольшой вмятины сбоку, там, куда пришелся основной удар. Эри помогла мне забраться в Глидер, вывернула его так, что корпус моей машины, протяжно грохоча железом, совалился на бок. Мы возвращались, я молчал. Плыли огни. Голова качалась на плечах Все еще огромная и тяжелая Мы остановились перед домиком Окна были освещены Словно мы никогда и не уезжали Она помогла мне войти Я лег Она обогнув стол направилась к двери Я вскочил Ты уходишь Она подбежала ко мне Опустилась на колени перед кроватью И отрицательно покачала головой Нет Нет И никогда не уйдешь Никогда. Я обнял ее. Она прижалась щекой к моему лицу, а из меня уходила все. Остывающая накипь гнева, ярости и безумия последних часов, страх, отчаяние. Я лежал опустошенный, словно мертвый, и только прижимал ее все сильнее, и силы будто возвращались ко мне. И была тишина, свет блестел в золотой обивке комнаты, а где-то далеко... Как бы в ином мире. За открытыми окнами шумел тихий океан. Это может показаться странным, но мы ничего не говорили. Ни в тот вечер, ни в ту ночь. Ничего. Ни одного слова. Только на завтрак, к концу дня, я узнал, как это было. Едва я уехала, она догадалась обо всем и ужаснулась. И не знала, что делать. Сначала хотела позвать белого робота, но поняла, что это не поможет. Он тоже, она не называла его иначе, он бы тоже не помог. Может быть, Олаф. Олов наверняка, но она не знала, где его искать. Впрочем, уже не было времени, тогда она взяла домашний глидер и поехала за мной. Быстро догнала меня и держалась позади, пока еще можно было надеяться, что я возвращаюсь в домик. — Ты бы пришла туда? — спросил я. Она колебалась. «Сама не знаю. Думаю, что да. Сейчас я так думаю, но сама не знаю». Потом, увидев, что я еду дальше, она испугалась еще больше. Остальное я знал. «Нет, ничего не понимаю», — сказал я. «Вот теперь я действительно не понимаю, как ты могла это сделать». Я сказала себе, что «ничего не случится». Ты понимала, что я хочу сделать и где? Да. Как ты догадалась? После долгого умолчания она ответила. Не знаю. Может быть, потому что я уже немного узнала тебя. Я молчал. Мне хотелось еще о многом спросить ее, но я не смел. Мы стояли у окна. Не раскрывая глаз, ощущая дыхание океана, я сказал. Ну хорошо, Эрик. «А что теперь? Что будет?» «Я уже сказала. Но я не хочу. Так!» — шепнул я. «Иначе невозможно!» — ответила она после долгого молчания. «Да и что? Я не хочу. Иначе!» В тот день к вечеру снова стало как будто хуже. Оно возвращалось и подступало, и отступало. Почему? Не знаю. И она, наверное, тоже не знала. Словно мы сближались только перед лицом опасности. И только тогда узнавали и по-настоящему могли понять друг друга. Потом пришла ночь и еще один день. А на четвертый день я слышал, как она разговаривает по телефону и ужасно испугался. Потом она плакала, но за обедом уже улыбалась. И это был конец и начало, потому что через неделю мы поехали в МАЕ, центр округа, и там, в управлении, перед одетым в белое человеком, произнесли формулы, которые сделали нас мужем и женой. В тот же день я телеграфировал Олафу, на завтра пошел на почту, но от него не было ничего. Я подумал, что он, может быть, переехал куда-нибудь, и поэтому ответ запоздал. Но, честно говоря, уже тогда на почте я почувствовал беспокойство, потому что это молчание не было свойственно Олафу. Но из-за всего, что произошло, я думал об этом всего минуту и не сказал Эрине слова, как будто забыл.